доисторический ландшафт. Свет месяца заливал ее лицо и отражался в слезинках. Услышав шаги, она вздрогнула. «Вы уже вернулись?» Эверард и Пит кивнули. «Но ведь еще только утро!» «Это все шло очень быстро», заговорил Пит, который успел уже получить гипнотическую лекцию Эллинского. «Надеюсь, что вам удалось решить вашу задачу, «А теперь вы отдохнете?» «Да», – кивнул Эверард. «Мы решили ее». Все трое стояли рядом и смотрели на отцвет вечного льда. «Правда, что я никогда не смогу вернуться на родину?» – тихо спросила Деирдра. «Правда. Никто не сможет этого изменить. Никто». Эверард посмотрел на Пита. Они получили разрешение рассказать ей все. «Но не стоит торопиться». Дейердра вздохнула. «Значит так. Но я надеюсь, да поможет великий бал, что моему народу хорошо». «Да, и всем хорошо», — солгал Эверард. Но потом какое-то время не мог смотреть в чистые и добрые глаза девушки. Он чувствовал усталость и имел всего лишь одно желание — как следует выспаться. «То, что ей необходимо узнать, пусть лучше скажет Пит. Он кивнул на прощание сперва Деердре, а потом своему другу. «Пошел спать. Скажи ей, это ты, Пит?» Колонист с Венеры взял девушку за руку. Эверард потихоньку ушел, оставив их вдвоем.